Глава десятая. Неожиданная развязка. На следующий день с утра я поехала в городской УВД к начальнику оперативного отдела Андрею Валентиновичу Гусарову. Спокойный и невозмутимый Гусаров молча выслушал мои вопросы и сказал. Так, вот папка, здесь все, что тебе нужно. Смотри сама и разбирайся. Я присела у окна за маленький столик и стала листать подшивку. В папке были отражены все случаи угона автотранспорта по городу с 1 апреля. Я внимательно просмотрела все происшествия за период с 1 по 7 апреля и нашла то, что могло бы оказаться мне полезным. 6 апреля в 22 часа в дежурную часть Кировского РОВД поступило сообщение об угоне личного автомобиля ВАЗ-21093 вишневого цвета. По сообщению той же сводки, Машина была найдена утром 8 апреля припаркованной на Тихой улице Гоголя. Никаких повреждений машины не было зафиксировано. Машина была отбуксирована на стоянку УВД и спустя несколько часов возвращена владельцу. Его адрес был также указан в сводке. Гусаров по поводу этого случая высказал мнение, что угон был совершен какими-то малолетками, которым захотелось покатать девочек. Я выяснила, что никакой экспертизы проведено не было. Милиционеры ограничились пожеланиями владельцу машины более бережно к ней относиться. Я поблагодарила Гусарова за предоставленную информацию и отправилась по адресу владельца автомобиля. Несмотря на то, что рабочий день был в разгаре, владелец ваза, некий господин Параев, был дома. Первые несколько секунд я рассматривала здоровенное обрюзгшие тело, облаченные в просторные штаны и рубаху. Рук не было видно. Верхняя их часть была скрыта в широкой рубашке, нижняя часть засунута в карманы. Широко расставив ноги и выпетив губы, незадачливый автолюбитель вопросительно уставился на меня. — Параев Александр Владимирович? — Допустим, — ответил толстяк, нервно поправил очки на переносице и тут же спрятав руку на прежнее место. Я представилась частным детективом, после чего нижняя губа владельца «девятки» в знак удивления выпятилась еще больше. «Чем же я могу служить?» – спросил он. «Служака из тебя, конечно, получится весьма шустрый», – подумала я. «Дело в том, что по делу об угоне вашей машины вскрылись некоторые дополнительные обстоятельства. Я бы просила вас помочь мне. Это совсем несложно. Мне понадобится два часа для осмотра вашей машины». Мы совместно с милицией проводим профилактику угонов. Эти слова для Параева стали решающими. Он с неожиданной для такой туши прыткостью засобирался. Видимо, угон машины не на шутку взволновал его. Мы прошли к стоянке, где теперь Параев хранил свой автомобиль. Всю дорогу он консультировался у меня на предмет того, какие противоугонные системы более надежны. И даже проявил интерес к статистике угонов. Я, как смогла, удовлетворила его любопытство. Параев утверждал, что после того, как машина была ему возвращена, он никуда на ней не ездил. «Вот и хорошо, ты просто умница», — подумала я. По дороге я позвонила из автомата эксперту-криминалисту из УВД Вахтангу Сипашвили, возможное привлечение которого к этому делу я согласовала с ним накануне. Он не тянул с приездом и был на месте уже через 10 минут. Быстро взглянув на предмет своих исследований, он констатировал, работы выдома на час, максимум два, и принялся за дело. Поблагодарив владельца машины за содействие, я поехала в банк. Секретарша Капитонова сообщила, что шеф с утра не появлялся и, скорее всего, будет только к вечеру, если вообще будет. Тогда я направилась к дому президента на набережной. Как я и ожидала, дверь мне открыл Ищенко. — Что вы хотели? — насторожно спросил он. — Я хотела бы поговорить с Капитоновым. Он не в состоянии. И тем не менее я решительно вошла в квартиру. Ищенко из-под лоби посмотрел на меня, выждал паузу и сделал приглашающий жест. — Что вы хотели спросить? Может быть, лучше отвечу я? — Нет, мне нужен именно он, хотя и к вам у меня тоже есть вопросы. В комнате президента банка была открыта балконная дверь. Снаружи царствовала весна, природа пробуждалась, чего нельзя было сказать о Капитонове. В его душе, видимо, стояла мерзкая поздняя осень. Он развалился на диване в дорогой рубашке, которую, видимо, не снимал уже несколько дней. На небольшом столике рядом с диваном стояло несколько бутылок дорогих спиртных напитков. Все они были открыты. Самое крепкое пойло Шотландская виски была выпита почти до дна. Капитонов поглядел на меня взглядом человека, которого в данный момент в этой жизни волнует лишь уровень алкоголя в организме. Спустя полминуты он наконец меня идентифицировал и осклабился. А, Танечка, Шерлок Холмс в юбке, как говорил Буба. «Человек, рвущийся к истине, как к звездам сквозь тернии! Ох уж эти тернии!» Капитонов с трудом поднялся с дивана и, шатаясь из стороны в сторону, направился ко мне. Скорее всего, сказывались привычки президента банка, который по этикету должен встать из-за стола, поздороваться и усадить гостя на подобающее ему место. К сожалению, сейчас это ему не удалось. Он зацепился ногой за столик, опрокинул его и сам грохнулся на ковер. Спиртное полилось из бутылок на пол. Я бросилась приводить все это безобразие в порядок. Капитонов, лежа на полу, слабо махнул рукой в том смысле, что это не имеет для него никакого значения. Подбежал Ищенко, попытался транспортировать своего друга обратно на диван. Капитонов... Собрав последние силы, дополз до дивана и улегся на спину. Выпив принесенный Ищенко тоник, он жестом попросил оставить нас вдвоем, закурил сигарету и спросил. «Ну что у вас на сей раз? Какие еще новости?» «Я, откровенно говоря, в последнее время задумаюсь. Правильно ли мы поступили, пригласив вас? Вы разрушили мою жизнь, Танечка». Абсолютно ее разрушили. «Хотя при чем здесь вы? Это все она. Да, она. Как она могла?» «Меня интересует последний вопрос», — оборвала я пьяное разглагольствование Капитонова. «У следствия появилась побочная линия. У Бородулина в городе были друзья». В отношении одного из них есть подозрение, что он причастен к убийствам. Не могли бы вы посмотреть на фотографию и сказать, знаете ли вы этого человека? Он тоже из города Шевченко, как ваша жена. Я вынула из сумочки конверт, в котором лежала фотография мужчины. Капитонов взял ее в руки, долго всматривался, нервно вертел в руках, потом вернул и облегченно вздохнул. — Нет, этого человека мне видеть не приходилось. Капитонов лежал в какой-то прострации, свесив руку с зажженной сигаретой. Пепел с нее уже два раза упал на ковер. Я подошла к дивану, взяла из рук Капитонова сигарету и затушила ее. — Это все, Виктор Михайлович. Капитонов как будто не слышал меня. Он лежал с мутными, открытыми глазами и рассматривал узоры на потолке. Я, не прощаясь, вышла из комнаты. У двери меня поджидал Ищенко. Уже в прихожей я обратилась к нему. — Вы могли бы определить, видели вы этого человека или нет? — Да, конечно, — с готовностью открикнулся Ищенко. — Давайте я посмотрю. Я вынула из кармана куртки конверт с фотографией и дала ее Ищенко. Он вышел на свет, так как в прихожей было темновато, и спустя несколько секунд сказал, что человек на фото ему не знаком. Затем поинтересовался, кто этот человек и какова его роль в этом деле. Я ответила ему так же, как Капитонову. Ищенко был в некотором недоумении. — А почему он всплыл так неожиданно? Следствие выясняет сейчас новые факты. Я забрала фотографию из рук Ищенко и положила обратно. Уже когда я совсем собралась уходить, Ищенко порывался еще о чем-то меня спросить, но передумал и молча закрыл за мной дверь. Я зашла в лабораторию к Сипашвили. Он поднял на меня свои карие кавказские глаза и спросил. — Ну что? — Есть, готово, — отозвалась я и вынула два конверта с фотографиями абсолютно разных, но одинаково коротко остриженных людей. Эту смотрел Капитонов, эту Ищенко. — Если результатов не будет, завтра привезу новое, — сказала я, имея в виду Синицына. — Хорошо. Нараспев произнес вахтанг и скрылся в соседней комнате, где находилась аппаратура. Через 15 минут он вышел. «Э, я не знаю, суть дела, но, по-моему, тебе повезло. Результат есть. Я внутренне напряглась, словно гончая, которая ждет, что дичь вот-вот выскочит из кустов. Вот этот! Протянул мне фотографию си пошвили. Ты уверен? Слушай, женщина! С чисто кавказской горячностью сказал Вахтанг. «Если я говорю, значит, так оно и есть!» И обиженно отвернулся. Затем, видя мое замешательство, несколько смягчился. «Что? Не ожидала!» «Как тебе сказать?» – задумчиво проговорила я. «Даже не знаю. Спасибо». Вечером того же дня, узнав необходимый мне адрес, я поехала к двухэтажному особняку в заводском районе. Дом был построен недавно и принадлежал явно состоятельному человеку. Я позвонила в дверь у ворот, и через некоторое время ее открыл хозяин. — Здравствуйте еще раз, Сергей Леонидович. У меня к вам несколько вопросов. Ищенко раздраженно поморщился и нехотя пригласил меня в дом. Внутри было довольно опрятно, но ощущался недостаток женской руки. Мы прошли на второй этаж и уселись в кресло около камина. Тихо мурлыкая, с дивана спрыгнула кошка и спустя некоторое время устроилась на коленях Ищенко. «Вы хорошо устроились», — похвалила я обстановку в квартире. «Хотя, по-моему, чувствуется, что женщины бывают здесь редко». «Спасибо. Что касается женщин, то с ними столько проблем. Вот, например, с вами. Хотя я рад, что вы докопались до истины. Могло ведь все кончиться еще хуже». «Мало ли чего можно было ожидать от этого союза», друга предателя и похотливые балмошной сучки. При этих словах глаза Ищенко засверкали нездоровым блеском, которые ради удовлетворения своих корыстных интересов и сексуальных наклонностей были готовы на убийство друзей. — А могут ли вообще быть у женщины друзья? — задал риторический вопрос Ищенко. — Я не верю в искренность женщин. Настоящая дружба у дел мужчин. «Вы, я вижу, нас не очень-то жалуете. Я имею в виду женщин вообще и Ольгу Капитонову в частности. Ваша же забота о Капитонове, как бы это сказать, несколько перенасыщена. В свете намеков, которые бросали некоторые ваши товарищи, это выглядит довольно странно». «Каких намеков?» – раздраженно спросил Ищенко. «А на что, по-вашему, намекали Буцаев и Скоробогатов? А уж похотливая сучка Ольга?» Прямо заявила о вашей, мягко говоря, нестандартной сексуальной ориентации. «Кстати, на коленях у вас кошка или кот?» Ищенко сбросил кота на пол и закричал. «Моя сексуальная ориентация является моим личным делом. Какого черта вы лезете в чужую жизнь? Вас наняли для выполнения определенных функций? Вот будьте добры, этим и занимайтесь. Что вы еще хотите у меня выяснить? Ваше расследование практически закончено. Преступники известны». «Во что мучает совесть от того, что представительница вашего пола окажется на скамье подсудимых?» «Меня мучает совесть, потому что там может оказаться невинный человек». «Я заметила, что из поля моего зрения исчезли двое – вы и ваш друг, или возлюбленный, Капитонов. Я и раньше замечала какую-то связь между вами, но не могла определить ее характер». Все остальные альянсы и мезальянсы в вашей дружеской, с позволения сказать, компании мне были известны и были профильтрованы в ходе расследования, а вы как бы оказались за бортом. Мне на определенном этапе показалось, что все уж слишком хорошо складывается, и личность киллера, и вишневая девятка поблизости. Зачем преступнице убивать киллера на месте преступления, а не отвезти его за город и не выбросить куда-нибудь во враг? Это вполне мог быть эмоциональный срыв. Все-таки женщина, — ехидно заметил Ищенко. Возможно, хотя это серьезный просчет с ее стороны. Я согласен с вами, но зачем вы мне все это рассказываете? Я продолжила. Если предположить, что Ольгу подставили то у меня был единственный путь доказать это. Я проверила оперативные данные по угонам машин, аналогичных машине Ольги, и выяснила, что похожая девятка была угнана шестого, а найдена 8 апреля. Вы помните тот портрет приятеля убитого киллера, который я привозила сегодня днем в квартиру Капитонова? Вы еще удивились сначала, а потом проявили некую заинтересованность. Да? И что? А то, что вы сами допустили ряд промахов, Сергей Леонидович... Это вы сказали мне о том, что Ольга в случае смерти Капитонова станет владелицей солидного пакета акций банка. Все это, в принципе, было вполне логично, но и заставило задуматься о вашей заинтересованности в том, чтобы я получила дополнительную лишнюю информацию для разоблачения Ольги. Ищенко внимательно смотрел на меня ненавидящим взглядом. Я в данный момент олицетворяла для него весь спектр негативных эмоций, которые вызвал у него женский пол. Что касается фотографий, это были изображения уголовников, которые к этому делу не имеют никакого отношения. Зачем же вы мне их показывали? тихо спросил Ищенко. Таким образом, я снимала ваши с капитоном отпечатки пальцев. А до этого сегодня утром были сняты отпечатки пальцев с автомашины, угнанной накануне покушения на Буцаева. Догадывайтесь, чьи отпечатки там были обнаружены? Лицо Ищенко побелело. Он замер, уставившись на меня горящим взором. «Вот теперь я могу точно сказать, кто убивал своих друзей». «Это ваша с Капитоновым мини-группировка таким образом взяла верх над всеми остальными». «Виктор здесь ни при чем», — как бы очнувшись, сказал Ищенко. «Он вообще ничего не знал, он ничего не видел, он не догадывался ни о чем, что творилось вокруг». Он давно уже утратил чувство реальности. Его предали все, в том числе жена. Со студенческих пор все изменились, кроме меня. Он ничего не знал, как заклинание повторял Ищенко. «Я один действовал на свой страх и риск». Уже откровенно начал говорить он. «Как же вы нашли киллера?» С него все и началось. Нервно заламывая руки, пробормотал представитель сексуальных меньшинств, постоянно перемещаясь вдоль камина. «Я давно хотел поставить этих подонков на место. Как-то раз случайно в баре я познакомился с одним человеком, который... Ну, в общем, начал мяться Ищенко. Но, словом, когда мы с ним познакомились поближе, выяснилось, что он уголовник, сам жил в Шевченко». Знал Ольгу по стрелковому клубу. Тут у меня и возникла идея, которая впоследствии преобразовалась в план. Борадулин был садист и извращенец. Мне его абсолютно не жалко. Но с его помощью можно было убрать всех этих мерзавцев, которые предали идеалы дружбы и старались сожрать друг друга. Устранив киллера, я бросал тень на Ольгу, подкрепив это доказательствами в виде девятки и пистолета. И никто бы ничего не узнал, никто бы ничего не узнал, если бы не ты, сука! «И никто не узнает!» Ищенко безумным взглядом уставился куда-то в сторону камина, затем неожиданно извлек из угла очергу и направился в мою сторону. «Что вы собираетесь делать?» — спокойно спросила я. «Я собираюсь размазать твои мозги по каминной решетке. «Вы ответите за это?» «Ты удобришь землю на моем огороде позади дома!» Он замахнулся. Но я вовремя успела вскочить с кресла, удар оказался сокрушительной силой и превратил кресло в табуретку. Спинка была изуродована напрочь. Ищенко по инерции подался вперед. Я воспользовалась этим нанесла ему удар кулаком по почкам. Ищенко взвизгнул, но устоял на ногах. Тогда моя нога взлетела к его челюсти, и неудачливый джек-потрошитель затих на ковре. Я подошла к окну и подала условный знак рукой. Через пять минут квартира Ищенко была заполнена милиционерами в форме и штатском. Я вытащила из кармана диктофон и передала кассету капитану Колпакову. — Здорово ты ему двинула, — сказал Колпаков, глядя на лежащего до сих пор без сознания Ищенко. — За всех женщин постаралась будет знать, как с нами связываться.